Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком Принц Флоризель дошел с мистером Ролзом до самых дверей маленькой гостиницы, где тот жил. Они много разговаривали, и молодого человека не растрогали до слез суровые и в то же время ласковые упреки Флоризеля. «Я погубил свою жизнь», — сказал под конец мистер Ролз. «Помогите мне! Скажите, что мне делать? Увы!» Я не обладаю ни добродетелями пастыря, ни ловкостью мошенника». «Вы и так унижены», — сказал принц, — «остальное не в моей власти. В раскаянии человек обращается к владыке небесному, не к земным. Впрочем, если позволите, я дам вам совет. Поезжайте к колонистам в Австралию. Там найдите себе простую работу на вольном воздухе и постарайтесь забыть, что были когда-то священником и что вам попадался на глаза этот проклятый камень. — И в самом деле проклятый, — ответил мистер Роллс, — где он сейчас? Какую еще беду готовит людям? — Больше он никому не причинит зла, — сказал принц. — Он здесь, у меня в кармане. Как видите, — прибавил он ласково, — я все-таки доверяю вашему раскаянию, хоть оно еще и очень зелено. — Разрешите мне пожать вам руку? — попросил мистер Роллс. — Нет, — ответил принц Флоризель, — пока нет. Его последние слова прозвучали достаточно красноречиво, и после того, как принц повернулся и пошел прочь, молодой человек еще несколько минут стоял на пороге, провожая глазами удалявшуюся фигуру и благословляя в душе своего превосходного советчика. Несколько часов принц в одиночестве бродил по пустынным улицам. Он был весьма озабочен. Как поступить с алмазом? Вернуть его владельцу? недостойному, по его мнению, обладать таким чудом или предпринять крутые и решительные меры и раз навсегда сделать его недосягаемым для человечества? Такой важный вопрос нельзя было решить сразу. Ему казалось, что алмаз попал в его руки явно по велению судьбы. Вынув драгоценный камень и рассматривая его под уличными фонарями, принц дивился его величине и поразительному блеску, и все больше приходил к убеждению, что этот алмаз сулит миру одни бедствия и несчастья. «Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью», — подумал он. Так и не приняв никакого решения, он направился на набережную к небольшому красивому дворцу, который уже несколько столетий принадлежит его роду. Герб богемии высечен над его дверью и красуется на высоких трубах, Прохожие заглядывают в зеленый дворик, усаженный редкостными цветами, а на коньке крыши, собирая перед домом толпу, целый день стоит единственный в Париже аист. Подвору снуют деловитые слуги, время от времени распахиваются большие ворота и под арку вкатывается карета. Этот дворец по многим причинам был особенно дорог сердцу принца Флоризеля. Подходя к нему, принц неизменно чувствовал, что возвращается домой. Переживания обычно чуждое великим мира сего, а в тот вечер он завидел острую крышу и неярко освещенные окна с особым ощущением покоя и облегчения. Когда он уже подходил к боковому входу, которым всегда пользовался, если шел один, из тени стены выступил человек и с поклоном остановился на пути принца. — Я имею честь обращаться к принцу Флоризелю Богемскому? — спросил он. «Да, это мой титул», — ответил принц. «Что вам нужно от меня?» «Я сыщик», — сказал человек, «и мне поручено передать вашему высочеству записку от префекта полиции». Принц взял письмо и проглядел его при свете уличного фонаря. Ему, хоть и в высшей степени учтиво, предлагалось незамедлительно последовать за западателям письма в префектуру. «Короче говоря», — сказал Флоризель, — «я арестован». — Ваше Высочество, — ответил сыщик, — я уверен, что арест вовсе не входит в намерение префекта. Как видите, он не выдал ордера на него. Это пустая формальность или, если вам угодно, одолжение, которое вы, Ваше Высочество, сами оказываете властям. — А если бы, — сказал принц, — я все-таки отказался последовать за вами? — Не скрою от Вашего Высочества, мне предоставлена значительная свобода действий, — с поклоном ответил сыщик. «Такая наглость меня поражает!» – воскликнул Флоризель. «Вас-то, как простого полицейского, нельзя не простить, но ваше начальство жестоко поплатится за свои нелепые действия. Представляете ли вы себе хотя бы, чем вызван столь неблагоразумный и нарушающий мои права шаг? Заметьте, что я пока еще не давал ни отказа, ни согласия, поэтому многое зависит от вашего скорого и искреннего ответа. Разрешите напомнить вам, суды. что это дело довольно серьезное. «Ваше высочество», — смиренно сказал сыщик, — «генерал Венделя и его брат взяли на себя неслыханную смелость обвинить вас в краже. Они заявляют, что пресловутый алмаз находится в ваших руках. Если это неверно, префект удовольствуется одним вашим словом. Скажу больше. Если ваше высочество пожелает сделать честь простому сыщику, и заявить мне о своей непричастности к делу, я буду тотчас спросить разрешения удалиться. До сих пор Флоризель считал свое приключение пустяком, которому лишь дипломатические соображения могли придать некоторый вес. При имени Вендлера ему мгновенно открылась ужасная истина. Он не только арестован, он виновен. Это не только досадная случайность, это гибель для его чести. как ему ответить, что делать, алмаз Раджи и в самом деле проклятый камень. Казалось, принцу суждено стать последней его жертвой. Одно было ясно, он не мог дать сыщику требуемого заверения. Надо попытаться выиграть время. Его колебание не продлилось и секунды. — Пусть будет так, — сказал он, — пойдемте вместе в префектуру. Тот еще раз поклонился. и, соблюдая почтительное расстояние, последовал за Флоризелем.